Входят старики. — А, вот идут богомольцы. Здравствуйте. Семенов, Сухо. — Наше вам почтение. Акулина Ивановна. Тоже недовольна. — Здравствуйте, матушка. Только мы вас уж видели сегодня. Елена. — Ах, да, я позабыла. Ну что же, в церкви жарко было? Бессеменов. Мы не за тем туда ходили, чтобы климат измерять. Елена, смущаясь. Mm, разумеется, я хотела спросить не о том. Я хотела спросить, много было народу? Акулина Ивановна. Не считали мы, матушка. Поле Бессеменову. Чай пить будете? Бессеменов. Сначала поужинаем. Мать, ты пойди-ка, приготовь там.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 Татьяна укоризненно качает головой. Бессеменов. Входит, окидывает Елену недружелюбным взглядом. «Пелагея, там в кухне твой отец. поди ка скажи ему, чтоб он в другой раз пришел. Когда будет трезвый. Да, ты иди, папаша, иди домой. И все такое». Поле и Нил за нею уходят. Бессеменов. «Вот, поди ты, погляди-ка на будущего».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 «Ну, как тебе не стыдно?» «Татьяна!» «Начинается!» «Петр, будь благоразумен!» Елена, натянутая улыбаясь. «Ну, стоит ли?» Дверь широко растворяется, и входит Перчихин. Он выпивший, но не сильно. Перчихин. «Василий Васильев! Я сюда пришел, ты оттуда ушел, а я сюда за тобой!» Семенов, не глядя на него.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 Ты молчи, сиди молчи, а то ступай домой. Входит поле, за нею Петр. Петр, Поле, да успокойтесь, я вас прошу. Поле, Василий Васильевич, за что вы в прошлый раз выгнали отца? Бессеменов молча и сурово смотрит на нее и на всех поочередно. Перчихин, грозя пальцем. Шш. дочка, не говори, ты должна понять. Татьяна отравилась почему? Ага, Василий Васильев, видишь? Я брат по чистой правде, я всех вас рассужу. По совести, как надо. Я очень просто. Поля. Постой, отец. Петр. Позвольте, Поля. Нил, ты бы помолчал. Бессеменов. Ты, Пелагея, вот что, ты дерзкая. Перчихин. А она? Нет, она... У меня... Семенов, Молчи ты! Я что-то плохо разумею. Чей это дом? Кто здесь хозяин? Кто судья? Перчихин. Я. Я рассужу все, всех по порядку. Не тронь чужого. Раз. Взяла? Отдай назад. Два. Петр Перчихину. Послушай, брось болтать. Пойдем ко мне. Перчихин. И не люблю я тебя, Петр. Гордый ты человек, пустой ты, и ничего ты не знаешь. Что такое канализация? Ага, а мне рассказали, брат. Петр тянет его за рукав. Не тронь, постой. Нил, Петру, не трогай его, оставь. Бессименов, Нилу. Ты что тут собак травишь, а? Нил, нет, я хочу понять, в чем дело. В чем виноват Перчихин, за что его выгнали? «При чем здесь поле?» Бессеменов. «Ты меня допрашиваешь?» «Нил». «А если вас? Так что ж?» «Вы человек, я тоже». Семенов бешено. «Эд! Ты не человек, ты яд, ты зверь!» Перчихин. ш Тихо! Надо тихо, по совести». Бессеменов поле. «А ты, хидна, ты нищая!» Нил сквозь зубы. «Вы не кричите!» Бессеменов. «Что? Вон, змееныш! Я тебя скормил от пота крови!» Татьяна из своей комнаты. «Папаша! Папа!» Петр Нил, «Но? Дождался?» «Эх ты! Стыдился бы!» Поле негромко. «Не, не смейте на меня кричать! Я не раба вам!»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 «Петр, что же ты?» Является в дверях своей комнаты и, беспомощно протягивая руки, выходит на середину. «Петр, не нужно этого! О, Боже мой! Терентий Хрисанфович! Скажите им, скажите им! Нил, Поля, ради Бога, уйдите! Уходите! Зачем все это?» Все бестолково суетятся, тетери в скале зубы медленно встают со стула, Бессеменов отступают пред дочерью, Петр подхватывает сестру под руку и растерянно смотрит вокруг. Поля. — Идем. Нил. — Хорошо. Семенову. Ну, мы уходим. Вот. Мне жаль, что все вышло так громко. Бессеменов. — Ступай, ступай. Уводи ее. — Нил. — Я уж не ворочусь. Поля громко дрожащим голосом. — Винить меня! В таком! Винить за Таню!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 Мне не рука, я сам по себе. Терентий, я сам один, мое дело чистое. Тетерев, идемте ко мне. Поля. Иди, иди же, пока не гонят. Перчихин. Нет, я не пойду. Терентий, мне с ним не рука, я понимаю. Петр Нил. Да уходите вы, черт побери. Нил, иду, прощай. Какой, однако, ты.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 «Очень хорошо! Значит, должна мне!» Вдруг замолчал. «Плохой я отец, и ничего она не должна. Пусть ее живет, как хочет. А Таню мне жалко. Таня, мне жалко тебе. Мне, братцы, всех вас жалко, эхма. Ведь, ежели по совести сказать, все вы дураки. без Семенов. Молчи ты, Петр, Таня!» — Елена Николаевна ушла? — Елена из комнаты Татьяны. — Я здесь. лекарство приготовляю. Бессеменов. — Мысли у меня спутались. Ничего не понимаю. Неужто Нил так и уйдет? Акулина Ивановна входит беспокойно. — Что случилось? Нил с Пелагеей в кухне там, а я была в чулане. Бессеменов. — Ушли они? Акулина Ивановна. — Нет. Зовут Перчихина. Пелагея, говорит, скажите, говорит отцу. А губы у нее дрожат. Нил все равно как пес, рычит. Что такое? Бессеменов вставая. А вот сейчас. Вот я пойду. Петр. Отец, не надо, не ходите. Татьяна. Папаша, пожалуйста, не надо. Семенов Чего не надо? Акулина Ивановна. Да что такое? Бессеменов. Ты понимаешь, Нил уходит. Совсем. Петр. Ну, что же в том? Уходит и прекрасно. Зачем он вам? Он женится. Он хочет жить своей семьей. Бессеменов. А, так разве? Я-то, я чужой ему. Акулина Ивановна. Чего ты беспокоишься, отец? Бог с ним. Пускай уходит. У нас свои дети есть. Перчихин.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 «Серьезный ты!» Уходит. Бессеменов. «Я знал, что он от нас уйдет, но...» «Только разве так? А это... это кричит поденщица-девчонка! Пойду поговорю им!» Акулина Ивановна. Э, полныйка полный-ка, отец! Они чужие нам люди! Что их жалеть? Ушли, ладно!» «Елена. Петру негромко. Идемте ко мне!»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 Пётр. Я слышал это, отец. Я сотни раз. Бессемёнов. Стой, молчи. Акулина Ивановна. Ах, Петя, Петя. Татьяна. Мамаша, вы ничего не понимаете. Акулина Ивановна трясет головой. Бессемёнов. Молчи. Какие ты слова можешь сказать? На что укажешь? Нет ничего. Пётр. Отец, ты мучаешь меня. Что тебе нужно? Что ты хочешь?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 «Смотри! Мать! Вот это моя невеста!» Пауза. Все смотрят на Петра. Потом Акулина Ивановна всплескивает руками и в ужасе смотрит на мужа. Бессеменов. Точно его оттолкнули. Подается всем телом назад и наклоняет голову. Татьяна, тяжело вздохнув, медленно, с опущенными вдоль тела руками, идет к пианино. Тетерев полголоса. «Ловко выбрал время!» Перчихин, выступая вперед. «Ну, вот и все! Вот оно! Все разлетаются! Айда, ребятишки, лети из клетки, как птицы в благовещении. Елена, вырывая руку из руки Петра. «Пустите! Я не могу!» Петр бормочет. «Теперь все ясно. Сразу». Семенов, кланяясь к сыну. «Ну, спасибо, сынок, за радостное известие!» Акулина Ивановна с плачем. «Погубил ты себя, Петенька! Да разве она... она пара?» Перчихин. «А Петру? Да что ты, старуха! Да чего он стоит?» Семенов еле немедленно. «Спасибо вам, барыня. Теперь, стало быть, пропал он. Ему бы учиться, а теперь ловко. Хоть я это и чувствовал».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 Тетерев. «Виват! Виват, женщина!» Акулина Ивановна. «Ах, батюшки! Отец! Что это? Отец!» Петр, толкая Елену к двери. «Идите, идите, уходите!» Елена, уходя, увлекает Петра за собой. Без Семенов, беспомощно оглядываясь, вот как! Вдруг громко и быстро одним резким звуком. «Полицию зови!» — топая ногами. Далой с квартиры! Завтра же! Ах ты!» Татьяна. «Папаша, что вы?» Перчихин, удивленный, ничего не понимая. «Василь Васильевич Голубь! Что это это? Чего кричишь? Тебе бы радоваться надо!» Татьяна, подходя к отцу. «Послушайте!» Бессемёнов. «Ах ты! Ты еще осталась! Чего ты не уходишь? Уходи ты!»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 «Жена, малина, баба, а ты кричишь, шумишь! Чудак, опомнись!» Тетерев хохочет. Акулина Ивановна воет. «Все покинули, бросили!» Бессеменов оглядываясь. «Молчи, мать, воротятся, не смеют. Куда пойдут?» Тетерево. «Ты что тут скалишь зубы? Ты, язва, дьявол! Долой с квартиры! Завтра же долой! Ваша шайка целая!»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 Всю жизнь терпели. Еще будем терпеть. Идет в свою комнату. Акулина Ивановна бежит вслед за мужем. — Отец, милый ты мой, несчастные мы! За что нас, детки-то? За что казнили? Уходит в свою комнату. перчикин стоит посредине и недоумевающе моргает. Татьяна дикими глазами озирается вокруг, сидя на стуле у пианино.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 «Чудаки!» Татьяна, медленно сгибаясь, облокачивается на клавиши. В комнате раздается нестройный громкий звук многих струн и замирает. Занавес.